Глава двадцать девятое. Свободная территория — нелетальная оружие. А на выходе с закрытой территории Санкань неожиданно перехватил Гучко. «Санек, здорово, крутой! Я тебя искал!» Игра определенно пошла банкиру на пользу. В костюме не так заметно, а вот в легком тропическом прикиде — да. Подрастряс жирок господин генеральный директор, и следов возлияний на лице никаких. Игра рулит. «Здравствуйте, Юрий Игоревич!» «А че так официально, братан? Мы с тобой кореша типа, ага!» «И полез обниматься!» «Ага!» Вчера было вчера, а сегодня господин директор тоже мимо стакана не прошли. И да, давно не виделись, целые сутки. Ага. Санек уклоняться от объятий не стал, стиснул банкира в ответ. Хорошо, а так стиснул с душой. Тот аж крякнул. Я чё хотел сказать, братан? Презентация у меня. Казино на свободе открыл, вложился не слабо, но тема богатая. Короче, жду тебя в восемь по местному, напротив гурмана. «Там увидишь, короче. Приходи, братан, друганов приводи. Завтра все бесплатно. Вход, жратва, бухло. Ну, может, и поиграть захочешь. Ты ж теперь миллионер, ага». И заржал. Что ж, мысль неплохая — поиграть, повеселиться. Надо только Алену найти. Найти не получилось, и Санек в очередной раз подумал, как трудно жить без мобильников». Нет кое какая связь на территории их милость умертвиков были рации на территории не у всех у технов у технов было все причем самое крутое вот только здесь на свободе оно работало скажем так ограничено связь и все приблуды завязанные на инфосете сразу отрубалось насколько было известно Саньку приблуды встроенные в тело все же работали пусть и в упрощенном режиме То есть на свободу модернизированным технам было можно, а вот из игры уже никак. При выходе в мир такой расширенный хоп рисковал остаться без глаз, конечностей и прочих суперпротезов, включая важнейшие внутренние органы. Наверняка была какая-то возможность обойти запрет. В конце концов встроенный ильей в руку Санька артефакт при переходе никуда не исчезал, а если вспомнить историю Сереги Кожина... которому как-то ухитрились встроить в руку артефакт аж четвертого уровня, причем именно в миру Сереги малый исполнитель желаний и встроили. А потом за это же убили в игре, причем в тьюториале. В нарушение одного из базовых правил новичков не убивают. И все, включая четвертоуровневого эксперта Илью, только руками развели. Мол, игра так решила, а игра... Превыше всего. Вспоминать Исегде не хотелось, ведь это Санек, пусть и с самыми лучшими намерениями, ввёл Кожина в стратегию и подставил, и теперь смерть друга вечная рана на его совести. Санек около часа мотался по свободе в поисках Алионы, но не отыскал ни её, ни тех, кто бы её сегодня видел. На закрытой территории Мидгарт её тоже не встречали. И в игровую зону она не заходила, как только люди жили в эпоху домобильников. Пришлось даже выйти в мир ненадолго, позвонить. Телефон подруги оказался недоступен, и Санек снова вошел в игру, даже не спросив дежурного о болоне. Возможно, в очередной раз сработала удача Санька, потому что если бы такой разговор состоялся, то Санек мог бы остаться в миру, и неизвестно, что бы из этого вышло. Но разговора не было. Санёк вернулся в игру и сразу двинул на закрытую территорию мертвецов. Вдруг Алёна там или в их игровой зоне. На закрытой территории умирающая земля девушку никто не видел уже давно. Зато там обнаружилась неразлучная компанияшка: Любка, Кирилл и Костя Йорж, пьяные и веселые. Санечка! Белая тут же полезла целоваться. От нее пахло чем-то качественным и крепким, алкогольным, понятное дело, а еще женщиной, на что молодой организм Санька немедленно отреагировал. И он даже порадовался, что Алёны нет рядом, хотя будь она рядом, он вряд ли стал вот так обниматься и целоваться с Любкой. Гуляем, ага, бухаем, а то, а ты, а я. Санек рассказал о приглашении Гучко. «Казино! Круто!» — пришла в восторг Любка. «Жратва, бухло. Мужской стриптиз будет?» «Чего тебе показать?» — Любка заухмылялся Костя. «Ты только скажи, чего ты хочешь. Любой твой каприз, подружка, причем совершенно бесплатно. Язык в заднице!» — мгновенно отреагировала белая. «Причем в своей!» «Санечка, а ты ж нас возьмешь?» «Конечно возьмет!» — снова влез Йорш. «Мы ж клан!» Сонёк поглядел на него очень внимательно. Ну да, я выпил, отозвался Костя. И чё? Мы гнездо сорочьи матки вскрыли и дернули восемнадцать коканов. А почему не все сорок? – проявил иррудицу у Сонёк. Сорочья матка насекомое мутант. Сорочьи зовется потому, что откладывает ровно сорок коканов с яйцами. Нить коканов состоит из моноамульлярных нитей. Не горит, не поддается химии, обладает невероятной прочностью и стоит, соответственно, очень дорого. Целиком ее обычно не используют, а распускают на отдельные волокна, каждое из которых держит до нескольких тонн груза. Вдобавок у них свойство терять эластичность при ударной нагрузке. Броника из таких нитей держит пулеметную пулю и панцирь саруцхи матки из того же материала. Мертвецы захохотали. — Санек, ты больше никому такое не говори, — посоветовал Кирилл. — Матка — это живой танк с ляпкой вместо пушки. Ее панцирь бронебойный не в раз возьмет, а скорость в броске у нее километров сто, если рассердится. Она, затупивший организм, на органы разберет раз в десять быстрее, чем твои дружки техны. — Да ну, никак не взять. А если огнеметом? — А он соображает. — Йорш хлопнул Санька по спине. Ее так и берут, сказала Люпка. Подъезжают на паровозах и лупят из огнеметов по площади, потому что прицельно никак, слишком быстрая. Если удастся накрыть, то удача. От огня у нее ориентация теряется и броня мягчает. Но для этого надо ее выманить туда, куда можно подъехать на паровозах, то есть со второго горизонта на первый. Очень рискованный вариант и очень накладный. Так что поверь мне на слово, леп чихапнуть десяток коканов и смыться. — Казино, — напомнил Йорш. — Так рано еще. — Тогда по бабам! — пылко воскликнул Костя, привлекая внимание прохожих. — Опс! — Это он от Любки словил. Аккурат в солнышко. — Может, на полигон? — осторожно предложил Кирилл. — Пошмаляем из разного. — Ты, белая, совсем выдохнул, наконец, Костик. Я чуть не блеванул. — А ты за язычком следи, Костенька, — ласково пропела Любка. — Тебе мой язык! На полигон я не против быстро вставил сонёк, пока пьяненький Костик не схлопотал по-настоящему. Только вы ж бухи! И чё? Осклабился Костик. Там же всё нелетальное, типа как в пинтбол. А если навернёшься? Я? Да не в жизнь. Закрытая территория, умирающая земля. Полигон Мертвиков представлял собой кусок мёртвого города горизонтаеток второго. но намного безопаснее, потому как просто макет, без ловушек, вредных веществ, радиации, а главное живности в нем не водилось, ни флора, ни фауны. Вооружение ограничили лазерными пистолетиками, защиту спецкостюмами и очками-протекторами. При попадании лазерного импульса в незащищенный глаз ожог сетчатки гарантирован, а кому это надо регенерат попусту тратить? Разделились честно. С одной стороны Санёк, с другой все остальные договорились: Санёк дает им фору в пять минут, чтобы укрыться, а потом идёт пятнать. Черно-белый камуфляж, прочные перчатки, ботиночки, немногоем отличавшиеся от тех, что выдавались новичкам, пара пистолетов, стреляющих безопасными световыми импульсами, ножек, годившейся исключительно для того, чтобы помечать тренировочные комби. Собственно, всё, даже легкого броника надевать не полагалось. Разительный контраст даже с Мидгардом, не говоря уже о техномире. Санек, правда, спрятал в рукавах своей персональной ножики. Иначе, как голый. И аптечка, конечно. Оружие нелетальное, но от травм ведь никто не застрахован. Пусть по настоянию белый, мертвяки и приняли дезактиватор алкоголя, но это игра. Всякое бывает. Вход на полигон свободный. Обычные ворота... Никакого дополнительного контроля, если не считать лысых шавки мутанта, алчущих халявной жратвы. Скедрый Костик отломил ей кусок сухпая и страхолюдина удалилась, благодарно тявкнув. На первый взгляд полигон смотрелся типичной заброшенной промзоной: полуразрушенные невысокие здания, гаражи, свалки, брошенная проржавевшая техника. Санек честно не подглядывая. Выждал оговоренные пять минут, а потом шагнул в ворота и сразу нырнул в щель между ангаром и шестиметровой гладкой стеной, ограждавшей полигон. Вряд ли его сразу начнут обстреливать, так неинтересно. Однако надо подстраховаться, уйти из зоны видимости, потом набрать высоту. Площадь полигона десятак гектаров, не то чтобы много, но если противники забьются в какую-нибудь нару и будут сидеть тихо, то могут скрываться хоть сутки. Очень бы пригодились тактические очки техномировского производства или хорошая ищейка, та же лысая шавка, к примеру. Но так нечестно. У противостоящей команды тоже ничего такого нет. Преимущество лишь возможности отследить санька у входа. Но это преимущество они уже потеряли, потому что санёк сразу углубился в лабиринт теснящихся друг к другу строений. Двигался он быстро и, как очень надеялся, бесшумно. И все время в тени стен, покрытых пятнами плесени и размывами уже нечитаемого граффити. Кто-то из клановых наверняка взобрался повыше и обозревает сейчас полигон с господствующей высоты. Санек и сам собирался это сделать. Полагался он сейчас главным образом на слух, потому что смотреть было не на что: ограды, стены и двери. заколоченные, запертые, заваренные, взломанные, сорванные с петель, разрезанные каким-нибудь местным автогеном или вообще приветливо распахнутые. Время от времени самек нырел в черное нутро и замирал, вслушиваясь. Ничего, посвистывание ветра, случайные шорохи, крысиный писк, запах клена и смерти, очень давней смерти. Наконец Санек решил, что достаточно поплутал, и пора набирать высоту. Дорогой наверх стала вентиляционная труба какого-то механического цеха, узкая, с сыплющимися из-под ног хлопьями ржавчины, зато со ступеньками из относительно прочного прутка. Относительно в сравнении с самой трубой. Взобрался, выглянул. А неплохой обзор. Жаль, двигаться надо предельно осторожно, все ржавое, хлипкое. Ухнуть с шестиметровой высоты ни малейшего желания. Впрочем, ветхость тоже имеет свои преимущества. Не нужно вылезать наружу, чтобы осмотреться, прорех хватает. Противника не наблюдалось, ожидаемо. Одно из преимуществ клановых, они здесь не первый раз, территорию знают досконально. Сидят не бойся на казырных местах и ждут, пока он подставится. И дождутся, само собой, потому что Санек отсиживаться не будет. Он им сейчас устроит паркур шоу. Мысленно проложить маршрут он и раньше умел неплохо, но сейчас это выходило вообще офигенно. Стоило глянуть в нужном направлении, и оптимальная схема движения будто подсвечивалась флуоресцирующим маркером. Как трасса в техномире подсвеченная евой оставалось лишь выбрать самую перспективную из возможных хотя бы вот эту которая заканчивается в открытой кирпичной башенке с зеленой крышей и дырками оконцами но、ну, погнали Санек отогнул про ржавевший до состояния решеталист протиснулся наружу ногами вперед зацепился за край повис на долю секунды и, разжав пальцы, мягко соскочил с двухметровой высоты. Под грохот железа и шум чего-то осыпающегося Санек добежал до края и махнул через почти трехметровый просвет на соседнюю крышу, с виду казавшуюся понадежнее. Пришел четко, перекувырнулся, гася инерцию. И тут по нему наконец начали стрелять сверху справа. Сонюк откатился под защиту заранее облюбованной будки. Нормальная защита от лазерных пистиков. Да и попасть с такой дистанции задача еще та. Лазер, понятно, необычный пистолет, но ведь и не снайперка. Хотя Сонюк мысленно воспроизвел картинку: стреляли сверху с крыши примерно метров с пятидесяти. В принципе, можно попробовать достать. Сначала показаться, чтобы противник выглянул, пальнул. Из забутки Санек выпрыгнул рыбкой и выстрелил сразу же. Противник, кто бы он ни был, тоже не дурак, позицию сменил, сместился метра на четыре влево. Но Санек же не в позицию стрелял, а в показавшееся над краем сероватое полушарие шлема. Увидел, как сверкнуло, есть попадание, и тут же шагах в трех вспыхнула алая пятнышка. Второй стрелок промахнулся, однако. Санек пришел на левое плечо, вскочил кувырком и, петляя, помчался по крыше. Стреляли откуда-то сверху, прямо по маршруту. Останавливаться было нельзя, стрелять в ответ невозможно, даже засечь позицию. Поднимешь голову, потеряешь темп. Все это Саньком не думалось, думать было некогда, просто понималось. Равно как и то, что намеченный маршрут надо скорректировать. Через три секунды он уже летел над проулком на пожарную лестницу на соседней стене. И сразу же наверх, на покатую крышу, которая удачно закрыла его от второго стрелка. Теперь бегом по скату и еще один прыжок на верхний этаж недостроенного дома, только скелет ни стен, ни перекрытий. Короткая пробежка по балке, толчок, прыжок и приход на соседнюю крышу. Хорошая тут застройка, плотная. Опять пробежка под прикрытием по опасно поддающейся кровле, а затем выстрел из гранатомета и граната, ударившая в крышу всего в паре шагов. Хорошо листы кровли такие хлипкие, пробила насквозь и взрыв ухнул где-то внутри. Там же остались и осколки. Но тряхнула, будь здоров. По ушам тоже ударила, однако не настолько, чтобы не услышать, как загрохотал пулемет. Очередь искромсала крышу там, где мигом раньше был Санек. Однако он уже заскользил по скату на спине, как со снежной горки, и, толкнувшись от дождевого желоба, пролетел по инерции метра три к намеченной цели, к крохотному балкончику напротив. Далетел, ухватился за решетку, ввалился в окно этажом ниже и присел, выравнивая дыхание. «Не слабый, однако, полигон». Очень реалистичный. И кто же это так хочет его смертельно обидеть? Жаль, нельзя связаться с Люпкой и остальными. Не озаботился Санёк рацией. Он же один против всех играет. Так, ладно. Варианты перебирать пустое, а полное спросить у супостатов, которых минимум двое. Гранаты и пулеметная очередь прилетели с разных позиций. И уповать на везение, которое по-прежнему с ним. Не пробей граната крышу, санёк в усмерть посекло бы осколками. Ни второй уровень, ни тюбик регенерата в кармашке не спасли бы. Последнюю мысль санёк додумывал уже в движении. Сидеть на месте нельзя, если у него нет сканера, это не значит, что его нет у врагов. Это шпалигон, а не игровая зона. Контролеров у входа нет. Санёк пробежал через анфиладу комнат, загроможденных обломками мебели и строительным мусором. Выскочил на лестничную клетку и махнул через перила на площадку вниз. И тем же манером еще ниже. Так быстрее, да и пролеты выглядели не самым лучшим образом. Вместо половины ступенек зияли дыры. Опять промолок. Узенькие, не оставляющие места для маневра, простреливаемые во всю пятидесятиметровую длину. Наличие противника маловероятно, но Санек решил не давать непрухи шанса. Выскочил из подъезда и тут же нырнул в выбитое окно напротив. Еще один заброшенный жилой дом. Санек выбил плечом дверь и оказался в длиннющем коридоре. Еще одна пробежка и выход наружу. Металлическая дверь валялась на земле. Дальше открытая площадка, заставленная автомобильной рухлядью. Санек застыл, прислушиваясь. Тихо, ничего подозрительного. За площадкой транспортные ворота. Какие у Санька теперь варианты? Очевидно, что прежний маршрут мимо башенка, которую он наметил, идеальная цель. И гранатку закинуть, и пулеметом отперфорировать. К выходу вроде само она напрашивается. Рядом другой полигон стрелковый, там боевое оружие и вполне может быть кто-то из мастеров. А они не станут попусту глаза пучить, когда увидят творящиеся безобразия. На、да, напрашивается, но если бы охоту организовал Санёк. то он сто пудово разместил бы засаду именно у ворот. выход с плаягона один, никуда дичь не делится. вывод: надо двигаться именно к выходу. да, там его наверняка ждут, но когда ты знаешь, что тебя ждут. снаружи снова загрохотал пулемет, и целью на этот раз был не санёк, кто-то из чистильщиков. неожиданно, тем более стоит поторопиться. Санёк восстановил в памяти картинку и наметил трассу. По низу это было не так очевидно, только общее направление и цель — ангар, мимо которого он крался, войдя на полигон. По пути прихватил ценную вещь — грязный кусок алюминиевой фольги в два квадратных метра. Потратил несколько минут, чтобы закрепить добычу на проволочном каркасе. Получился неплохой ростовой щит. Кстати, от игрового оружия такой щит защитил бы сто процентно. От игрового, но они от настоящего. Но в данном случае учита другая задача. Экран. Если у противника есть приборы обнаружения, фольга прикроет, наверное. Бегать с экраном было непросто, но Санек все равно минут через десять оказался на месте в низком длинном ангаре, который по замыслу создателей полигона должен был казаться руинами некоего ремонтного цеха. Ангар был пуст. Несколько крыс не в счет, а вот снаружи в той самой щели, по которой Санек уже бегал, определенно кто-то засел. Санек не мог его видеть, но пару раз слышал шорох трущиеся о стену одежды, а один раз даже не громкое покашливание. Возникла идея найти подходящий кусок острова железа и вбить его в металлическую стенку там, где прислонился неизвестный. Но стенка могла оказаться крепче, чем выглядит. А неизвестный мог был одет в неплохой броник, а вдруг там кто-нибудь из чистильщиков? Идеально было бы потихоньку забраться на крышу ангара, тем более что имелись и лестница и люк, но сделать это бесшумно вряд ли получится. Значит, по низу. В одном месте железный лист стены оторвался от основания, образовав щель сантиметров тридцати в высоту, как раз просунуть голову. Что Санёк и проделал? Нет, это был не чистильщик. Экипировка боевая: на голове шлем, на лице тактические очки, и инфракрасный датчик в комплекте точно есть. Стоило Саньку высынуться, как боец мигом повернулся в его сторону. Впрочем, Саньку хватило полумига, чтобы вывернуть голову из щели. Враг не возбудился, решил, видимо, что крыса. Вывод. Вряд ли это игрок выше первого уровня, что радует. А вот экипировка огорчает, не хуже, чем у средневекового рыцаря, только весит в разы меньше. Плюс штурмовая винтовка на готове и пистолет в кабуре. Все боевое, не тренировочная лазерная указка. Значит, задача такая: выбраться из ангара, преодолеть метров тридцать по узкой щели и положить вооруженного и настороженного противника. даже с учетом превосходства в скорости и принятии решений, маловероятно. Допустим, добежать до него Санек может секунд за пять, но чтобы стрельнуть, хватит одной. А в такой ситуации даже слепой не промахнется. Ммм, слепой. Это интересно, стоит обдумать. План начал понемногу складываться. Первым делом Санек подбил крысу, не до смерти. Зверек ему нужен был живым. И кусачим. Крыса это пара секунд, мало, но для второго этапа плана достаточно. Так, щит, поближе к выходу пригодится. Вдруг кто-то из нехороших парней сейчас смотрит в эту сторону. Крыса, вернее крыс, настоящий воин оказался. Пищал грозно, наравил вывернуться и тяпнуть. Если выживет, получит от Санька целую плитку шоколада. Понятно, если Санёк тоже выживет. Поехали. Сначала Санек высовнул наружу щит, который издали можно было запросто принять за створку двери. Никто его обстреливать не стал, и Санек выдвинулся сам, раскручивая храброго крыса за крепкий серый хвост. Поехали! Санек бросился в щель, стрелок развернулся вместе с винтовкой, и брошенный безжалостной рукой крыс полетел ему в лицо. Чисто рефлекторно стрелок нажал на спуск. Короткая очередь крыса не задела, разминулась. К счастью, с саньком она тоже разминулась. Пули взвизгнули над головой, отрекошетлили от стены и прошили стенку ангара. А вот крысюк, посланный твердой рукой второго уровня, попал куда надо. Четвероногий боец повел себя достойно, вонзил зубки в щеку нехорошего человека пониже скулы. и повис этаким мини-питбулем. Двуногий боец тоже не оплошал, сцапал зверька, оторвал, без преувеличения сказать «с мясом» и отбросил. Но для этого ему пришлось убрать от винтовки одну руку. Однако уже через секунду рука вернулась обратно, и винтовка выплюнула новую очередь точно в Санька, с ничтожных десяти метров. Палец бойца уже начал давить на спусковой крючок, Когда Санек выстрелил в противника из игрового пистолета и доказал, что от лазерной указки тоже может быть толк. Главное попасть точно в зрачок. Тактические очки, в отличие от игровых, защитного покрытия не имели. Боец временно слеп на один глаз. Второй его глаз остался цел, но тут уже мозг затупил. Не отследил, как Санек упал на руки, удачно разминувшись со смертью. Упал и с нижней позиции, выпавшим из рукава в ладонь ножом, достал одного из немногих слабых мест любой боевой экипировки — подколенное сухожилие. Падая, боец выронил винтовку, но попытался достать пистолет. Не успел. Даже с застежкой кобуры не справился. А вот Санек справился на отлично. Стрельнул указкой во второй глаз. «Он здесь! Здесь!» Завопил ослепленный ворог. Абсолютно верное замечание. Санёк бросил игровой пистолет и без труда заводил настоящим. И на душе сразу полегчало, а ещё больше полегчало, когда пистолет отправился за пояс, а в руках оказалось штурмовая винтовка. Вот теперь по воюем. Но с этим попозже. А что у нас ещё есть в кармашках? Раненный стрелок был против досмотра. К тому же непрерывно орал. Пришлось вырубить. А в карманах оказалось изрядно: четыре магазина к винтовке и два к пистолету, три гранаты незнакомого образца, но традиционной активации, прилично сбалансированный нож, интеллектуальные тактические очки, которые санёк тут же нацепил взамен игровых, и быстренько разобрался с регулировкой. Неплохо, есть режим тепловизора, к примеру, а вот видеть сквозь стены никак. Не техномир чай. А что это у нас бормочет? Санек снял с самлевшего бойца шлем. Жаль использовать нельзя. Он комплектный. А времени для того, чтобы раздеть бойца и нацепить все на себя, Саньку точно не дадут. Надеть нельзя, а вот послушать можно. Четвертый что у тебя? Баглазан, что ты сопишь, мать твою в бабушку? Доложить обстановку. Четвертый значит. Следовательно, где-то шляются как минимум. Еще трое. — Он рядом, свистящим шепотом выдал Санек. — Тише! Скушали или нет, сказать трудно, но заткнулся начальничек. Так, винтовку на плечо, пистолет в правую руку, в левую шлем. Тишина какая-то подозрительная. Хочется верить не потому, что всех чистильщиков положили. Эх, сейчас бы мобильничек, да позвонить контролерам, на беспредел пожаловаться. Так-то вряд ли среагируют. Полигон здесь периодически используется в качестве арены, так что стрельба и взрывы сами по себе внимания не привлекут. Скорее всего. Да и стрелковый рядом. Ну, поехали. Он снова сунул голову в шлем, аккуратно выглянул из-за угла. Никто в него не выстрелил. За своего приняли или некому. Но сейчас будет видно. Санек сорвался с места и... И с максимальной скоростью рванул к воротам. Раз, два, три и на землю с перекатом вправо. До ворот не добежал метр три, но чуйка не обманула. Загавкал пулемет. Пули вспахали землю и, высекая искры, отдолбили спа-ограждение периметра. Ну да, это вам не ангар хлипкий. Эту стену, не бойся, и противотанков вам не повредить. Игровые технологии. А вот цинка повредить запросто. потому как только грохот оборвался, он метнулся к воротам и через секунду оказался снаружи. И сразу бабахнуло. В очередной раз повезло. Вернее, гранатометчик оказался косым. Граната угодила в стойку ворот. Ни один из осколков Санька не зацепил. Но контузило похоже. Мир дрожит, в голове звон, слух в минусе. Но это поправимо. Санек достал аптечку. Чёрт, руки дрожат, всё на землю просыпалось. Дрожащими пальцами ухватил нужный инъектор, всадил в бедро прямо через ткань, досчитал до десяти. Фу! Отпустило. В голове прояснилось, слух тоже вернулся, пусть и не идеальный. И руки больше не дрожат, а значит, он снова может попасть в кого-нибудь помельче слона. Санёк пристроился за бугорком и... И приготовился. Услышал раньше, чем увидел. Сначала топот, потом появилась сладкая парочка в таком же прикиде, как подрезанный Саньком боец, налегке, без пулеметов, гранатометов и шустрый. Но пули шустрее. Санёк плавно потянул спуск и очередь перечеркнула бегущих на уровне пояса. Чёрт, непривычное оружие. Он целил на полметра ниже, по ногам. Ему эти фрукты нужны, пусть и в виде овощей, но живыми. Один боец, как упал, так и остался лежать. Второй вскочил и рванул в сторону жилого сектора. Санек послал ему вслед короткую очередь, но на этот раз взял слишком низко, все ушло в землю. Тем не менее бегущий почему-то упал. Надо бы их осмотреть, но Санек не забыл, что подрезанного баклажана назвали четвертым. Возможно, на полигоне засел еще один, или не на полигоне, а снаружи. Засел со снайперкой. Шорох позади и одновременно не пали, свои. Любка. Возможно, еще один где-то болтается. Сообщил Санёк. Все целы? Костя пулю сломил в руку на вылет. Мягкие ткани. А нас киркой осколками посекло. Норму же. Кто это, Саня? Чтоб я знал. Пожал плечами Санёк. Спросим, узнаем. Судя по тому, как они лежат, вряд ли. Ты их заминусовал. Там третий еще. Кстати, глянь, как он. Глядела уже. Хорошо с ним. Умер. Не понял. Санек даже превстал. Я ж его только подрезал. Ну как, пригляди тут. Он сунул любки винтовку. Увы, она оказалась права. Баклажан все. Сердце не бьется и причина смерти очевидна. В штанине литра два крови и вокруг не меньше. Тут уж никакой регенерат не поможет. Остается надеяться, что из тех двоих кто-то. Надежда не оправдалась. Оба в минус. Четвертого так и не нашли. Никаких концов.